Мэт Динниман. Поваренная книга анархиста подземелья. Пусть то, что ты делаешь, имеет какой-нибудь смысл. Кинг Конг Банди. Кинг Конг Банди. Настоящее имя Кристофер Алан Пеллис. 1957-2019. Американский рестлер и актер. Вступление. Привет, с вами Мэт Ваш автор и приятель. Быстрая заметка об этой самой книге. Четвертый этаж подземелья – это мощная, намеренно запутанная головоломка. Карл, Пончик и прочие члены команды вынуждены трудиться в поте лица, чтобы разобраться в географии подземелья. Вы, самый шикарный читатель, не имеете нужды разбираться в хитросплетениях этажа, чтобы понимать происходящее или в полной мере наслаждаться им. Названия платформ, имена и числа пролетят мимо. Ничего страшного, если их не запоминать. Они станут важны только в конце. Ближе к концу книги вы найдете карту. Она поможет вам понять исход игры. До того времени ловите кайф от пути и помните о пропасти. Ну да, зомб – это действительно цвет тёмно-зелёный с оттенками жадеита и малахита